Глава двадцать пятая Синода из последних сил отрубил голову одному монстру, но прямо перед ним стояло еще трое, а он уже выдохся еле удерживал свою катану. «Хотя бы один из нас должен добраться до холма, чтобы отдать приказ», — проговорил он и бросился на помощь Леа. Одного вордолака он проткнул насквозь, но, видимо, не попал в сердце, и ему пришлось оттаскивать его руками от девушки. Второй сам на него накинулся, и они оба завалились назад. Зачем же вы остановились? прохрипела девушка. Собрав остатки своих сил, она проломила грудь фурдалаку, из-за чего на нее вылилось несколько литров крови и принялась крошить второго. Она продолжала сражаться лишь на одних инстинктах, толком уже не соображая, что происходит. У тебя больше шансов добраться до холма, прокричался Синода. Беги, я задержу их не встревая в сражение, ты же пронырливая. Пронурливая, — оскалилась Илья, — черта с два я вас оставлю, либо вместе, либо никак. Синода грустно улыбнулся и собирался что-то еще сказать, но в его ногу вцепились острейшие зубы. Он завыл от боли и принялся более яростно отмахиваться катаной, пытаясь выползти из-под уже мертвого вурдалака. В это время к ним подбежало еще пятеро монстров спереди и четыре сзади и они оба поняли, что это конец. Кое-как отбившись от остатков фурдалаков, новая волна еще не успела на них напасть, ее помогла подняться синуде, и они принялись сдать свой последний бой. Монстры кинулись на них в атаку, но неожиданно большинство из них попадало с десятком стрел в теле. На холме стоял отряд лучников, которые в последний момент успели прибыть на подмогу. Это был отряд Кейми, точнее его часть, Их люди должны были наблюдать со стороны, не вмешиваясь в сражение. Только вот тут давным-давно уже все превратилось в хаос, и наблюдать больше ни за чем не надо было. «Командир, идите вдоль склона, мы вас прикроем!» — раздался голос кеме сверху. Не теряя времени, Илья подхватила синоду под руку и помогла бежать вперед. Спустя минут десять они уже были на позиции на холме и наблюдали за сражением сверху. «Ты видишь нашего новичка?» — проговорил Синода, обращаясь к Лео. — Нет. — спустя пять секунд ответила она. — Но я вижу какое-то движение. Кажется, в урдалаке зажали его со всех сторон. — Используем нить. Он умрет, если еще жив, конечно. Синода посмотрел на Лео, не скрывая свои печали, и спустя пару секунд прокричал. «Нить -ши, — Нить вперед! Смертоносная магия выстрелила быстрее света. Казалось, буквально на секунду возникла гробовая тишина а потом Синода снова заговорил. Он выпрыгнул? Нет. Все тем же мрачным и холодным голосом произнесла Илья, но ее губы дрожали. Меня облепили со всех сторон, просто задавив массой, хотя с разгорающейся яростью я также ощущал и силу. Я старался раскидывать оборотни, попутно прорубая себе хотя бы немного свободного пространства, но все шло к закономерному итогу. С такой оравой никому не справиться. Я рубанул на муж по одной твари, и мой клинок застрял между его ребер. При попытке вытащить меч, лезвие обломалось, но я не собирался выбрасывать даже такой обрубок, лучше, чем ничего. Буду выкалывать им глаза, или, если повезет, смогу проткнуть какой-нибудь важный орган. Продолжив отбиваться от стада оборотней, вскоре я сломал и вторую катану. Попытки выпрыгнуть наверх тут же пресекались с монстрами. Я понимал, что ими грамотно командуют, и они не случайно перекрыли мне все пути отхода. Я бешено крутился, словно ела, уничтожая одну тварь за другой, но в какой-то момент меня поймали за ногу, а потом и за руку. Неожиданно я почувствовал острейшие клыки на своей ключице и заорал. Хотя не так. Я неистово зарыщал, проклиная все на свете. Острые когти распарывали мою грудь и спину. Из последних сил, растолкав ближайших ко мне монстров, Я освободил для себя буквально по полметра с каждой стороны и понял, сейчас или никогда. Это мой последний шанс. Надеюсь, Синода уже на месте, и надеюсь, он увидит мой знак. Насколько хватило мощи, я вытянул вверх свои обрубки катан и приготовился сражаться голыми руками. Столько, насколько меня хватит. Ну вот и все, — улыбнувшись кровавым уштом, произнес я. — Потанцуем? Я встал в боевую стойку рукопашного боя, которую с самого детства меня учил мой отец. Нападайте, твари! – прокричал я, а потом неожиданно почувствовал приближение смерти. Это была не та опасность, что постоянно исходила от оборотней. Это было нечто другое, что-то новое. Я резко упал на землю и на всякий случай прижал голову руками. По затылку пробежал какой-то холодок, а мои руки почему-то задрожали. Пару секунд я спокойно лежал, после чего попытался подняться. Но как только я начал шевелиться, в меня тут же ударило нечто обжигающее. Все мое тело выгнуло в дугу. Мне одновременно стало невыносимо жарко и холодно. Я забился в конвульсиях, а потом мое сознание начало утопать во тьме. Синода стоял на возвышенности и смотрел на целое море трупов. Он понимал, что без собственных жертв тут не могло обойтись. И одной из этих жертв стал ликвидатор, хотя сейчас нельзя было поддаваться эмоциям и горевать по одному человеку, пусть и геройски погибшему. Самое главное, что новичок оказался прав, и на этом поле жатвы не произошло ни одного прорыва. Конечно, еще остались фурдалаки, которые продолжали сражаться с людьми, но теперь уже исход был предрешен. Добить оставшихся монстров было делом времени. Закрыть тот единственный прорыв тоже не составит труда. Не теряя времени, Синода принялся раздавать команды и указания, и на всякий случай он хотел отправить группу людей в центр поля с тысячами погибших вурдалаков. Во-первых, необходимо убедиться, что среди них нет выживших, и в будущем они не доставят неожиданных проблем. А во-вторых, он хотел найти тело ликвидатора, но для этого необходимо было покончить со всеми выжившими монстрами. Спустя полтора часа Одна из кровопролитнейших битв за последние столетия была закончена. Синода с печалью смотрел на последствия этого вторжения и проклинал архимагистра, или кто там у них стоит во главе. — Отправьте сообщение Стиву, — заговорил Синода. — Нам нужны люди для восстановления наших укрепительных сооружений и артефакторы. А еще нам нужны все лекари, что есть в лагере. Самых тяжело раненых отправьте в лагерь, пусть там отвеживаются. — Есть. — А теперь оставьте меня. Хочу поразмыслить о том, что теперь будет дальше. — Босс... — вбежал один из подчиненных Синода. Там это... Мы нашли тело ликвидатора, как вы и просили. — Отлично. — Словно бы не отвлекаясь от своих мыслей, — ответил он. — Надо будет устроить ему достойное погребение. — Так это, босс, рано для такого? Он, кажется, жив, только не в сознании. — Чего? Синода подскочил со своего места и чуть было не упал, так как забыл про свою больную ногу. Быть не может. Когда я пришел в сознание и открыл глаза, понял, что лежу на матрасе в каком-то сооруженном на скорую руку помещении. Хотя помещением это назвать было бы преступлением. Вокруг меня стояли четыре воткнутых копья, и натянута тряпка над головой, и точно так же еще с одной стороны. Возможно, это было сделано для того, чтобы защитить меня от ветра, или же от света, который излучал портал. Через пару минут после моего пробуждения ко мне подошел Синода. «Очнулся?» — улыбнулся Синода. «Честно говоря, я был уверен, что ты там погиб». «Ага, я так же думал», — ответил я, попытавшись приподняться. «Да уж, о таком смело можно слагать легенды». Он немного помедлил и продолжил говорить. «Лежи пока, не двигайся. Пускай тебя еще раз осмотрят, и если потребуется, пройдутся лечащим артефактом. Ими нельзя слишком часто и интенсивно пользоваться. Должно пройти какое-то время». «Да, я понимаю. Так что там творится сейчас? Все закончилось? Мы победили?» «Победили». Как-то печально и довольно неоднозначно ответил Синода. Но цена оказалась слишком высокой. Мы не думали, что подобное может произойти». Этих вурдалаков оказалось слишком много. Надеюсь, этот сумасшедший архимагистр отправил их всех на убой, и у него больше нет в распоряжении этих тварей. Сомневаюсь, — подумал я про себя. Но вслух расстраивать Синоду не стал. Не сейчас. А что насчет нитиши? уточнил я. Мне понравилось, как она работает. Как я и сказал, в этом сражении мы очень многое потеряли, включая наши ключевые способности. «Мне тоже нравится смотреть, как у врагов отлетают бошки цеными пачками. Но это очень мощная способность, которая требует времени на свое восстановление. Примерно сутки мы точно не сможем ей воспользоваться». «Понятно. Думаете, у нас есть время?» «А ты думаешь, что нет?» — удивленно уставился на меня Синода. «В прошлый раз, после атаки Российской империи, прошло достаточно времени. Мы, конечно, не все успели сделать, что хотели». «Но в целом это лучше, чем ничего». «Не знаю», — честно ответил я. «У меня почему-то плохое предчувствие». «Да вмешалась Лея, которая только что подошла и, видимо, успела услышать часть нашего разговора. «Все нормально будет. В конце концов, кем бы ни являлся этот архимагистр, ему тоже требуется время на восстановление сил и подготовку к следующей атаке». «Э-э...» встретившись со мной взглядами, Она резко замолчала и вошла в некий ступор. Взгляд в ее стал серьезным и даже слегка пугающим. Она прищурилась и приблизилась ко мне, словно хотела прикоснуться. Такая резкая перемена в ее поведении слегка меня насторожила. «В чем дело?» — немного отклонился я. «Твои глаза, они голубые». «И?» — не понял я, но довольно быстро до меня дошло. «У Джуна же карие глаза, как и у большинства японцев, а вот у меня раньше были ярко-голубые, и, кажется, они невероятно ярко светятся. Что с тобой стало?» — продолжила Лия. Я, я сглотнул и не знал, что ответить. Не уверен, что это в принципе нормально. Но на самом деле на подобное сейчас нет времени, чтобы разбираться со всякими пустяками. Самое главное, я ощущал невероятный прилив сил. Было такое чувство» будто я способен свернуть горы. Хотя на горы мне плевать, а вот свернуть бы кое-кому шею очень хотелось. И все же я пройдусь немного. Увидев протест у глаза в глаза все ноды, я быстро добавил, а потом, если что, вернусь обратно. Сейчас хочется размять кости и осмотреться. Дело твое, конечно, но я бы посоветовал тебе не перенапрягаться, учитывая твои раны, которые были на тебе». Теперь Синода смотрел на меня точно таким же удивленным взглядом, как и пару минут назад. Он разглядывал мою шею и руки и, по всей видимости, не верил своим глазам. «Даже шрамов не осталось, не то чтобы ран», — тихо прошептал он. «Разве такое возможно?» «Фиг знает», — пожал я плечами. «Видимо, ваши лекари поработали на славу». «Ага, лекари». Синода вместе с Лиа отправились решать организационные моменты. Им предстояла огромная работа по восстановлению оборонительных сооружений и артефактов. Да и вообще в подобных вещах столько различных нюансов, что лично мне было проще не думать об этом и не забивать голову. А вот Синоди, конечно, не позавидуешь. Однако, когда я вышел из-под своего навеса, я был серьезно удивлен. Около портала царила суета, конечно же, а как иначе? Но при этом в воздухе витала какая-то аура спокойствия. Люди выглядели так, словно они уже выиграли войну и вели себя чересчур расслабленно. Многие почему-то даже улыбались. И лишь спустя несколько минут я понял, что это мне улыбаются. Люди кивали мне, а некоторые даже слегка кланялись, желая выразить благодарность. — Как ваше самочувствие? — неожиданно обратился ко мне незнакомый мужчина. Эм, слегка растерялся я. «Все в порядке. А вы...» «Меня господин Синода послал проведать вас. Я обладаю навыками лечения. Но, честно говоря, выглядите вы весьма здорово. Даже и не скажешь, что пару часов назад вас чуть ли не растерзали на мелкие кусочки». «Ага, понял. Но я и правда хорошо себя чувствую. Так что вы лучше потратьте свои силы на других раненых людей». После того, как лекарь ушел... Спустя примерно минуту ко мне подошел еще один человек, но на этот раз просто так, поболтать. Точнее, поблагодарить меня. «Спасибо вам, что спасли наши жизни», — произнес мужчина. Босс рассказал, что это благодаря вам нам удалось избежать десятки прорывов. И только благодаря этому мы справились. А вообще я впервые встречаю настолько сумасшедшего человека. Ой, то есть я имел в виду храброго. Чтобы вот так ринуться в бесчисленную раву монстров, «Да? Спасибо. Только сейчас я задумался о том, что, судя по тому, сколько я впитал силы, прорывов, скорее всего, должно было быть даже больше, чем я предполагал. Многие из обращенных иномерцев, видимо, вообще никак себе не выдавали и ждали своего часа. «А я смотрю, у вас тут работа прямо кипит», — продолжил я говорить, — «чтобы уже отделаться от этого человека и пойти дальше. Ну, оно и понятно. Дел сейчас непочатый край». — Это да. Но вообще все говорят, что немного времени у нас теперь есть на подготовку к следующей волне. — С чего вы взяли, — решил уточнить я. — Так это... После такой мощной атаки и болезненного разгрома врагам и самим теперь долго восстанавливаться придется и собирать заново силы. Босс говорит, враги рассчитывали разбить нас полностью этим нападением. Только вот не с теми они связались. — Ну да, ну да. «Ладно, я, пожалуй, тоже пойду». Я попрощался и направился дальше. Люди продолжали улыбаться мне, говорить слова благодарности и какой я храбрый. А также, что теперь-то им все по плечу, раз они смогли пережить такую атаку. Да уж, кажется, Синода перехвалил меня своим людям. Кстати, я заметил, что многие люди подбадривали не только меня, но и друг друга. Все добросовестно работали и верили, что теперь все будет хорошо я еще немного прогулялся поболтав с некоторыми бойцами после разговора с ними я полностью убедился что большинство людей уверены что это была самая тяжелая битва да и вообще после этого по их словам мы чуть ли не полностью войну выиграли пока я размышлял насколько их слова могут оказаться правдивы заметил что мне почему то стало тяжелее дышать а после этого я обратил внимание на странное свечение огромного портала он словно бы пульсировал и с каждой секундой начинал светиться все ярче. Я печально улыбнулся и еле слышно проговорил. — Надеюсь, это лишь мое воображение разыгралось.